Глава девятнадцатая. В груди хлюпала тоска. В кожу больно впивались чёрные виззарийские символы, намекая, что это ровно тот самый момент, когда любовь отравляет, ослабляет и убивает. Я едва поспевала за магистром, которого с ажиотажем утаскивали изнаночные твари. Они подпрыгивали в воздухе, размахивали щупальцами, и разве что не улюлюкали, так были довольны находкой. Его плащ развивался между высохших древесных стволов, оставляя тёмный след. Когда Райс с компанией местных пропадал из виду, я ориентировалась по стелющемуся за ними туману, и ещё по связывающей нас нити, мерцающей в лесной не тончайшей паутинкой. В этот раз я очень быстро перебирала ногами, свободной рукой задрав юбку аж до колен. Не могла позволить ниточке оборваться. Райс сказал, что это препятствие. Но препятствие чему? Чтобы отпустить меня, связанную с его тьмой, с изнанки? Или чтобы вот так взять и с лёгкостью убить магистра, связанного с моим каким-никаким, но всё-таки светом?» Призрачная ленточка готова была порваться от сильного натяжения. В горле булькало солёное отчаяние. Казалось, в этот момент кто-то из нас умрёт. И я бежала, выставив руку вперёд, следом за своей второй половинкой. «Рви». «Но это ведь неправильное решение, он сам так сказал. Неправильное». Разве могу я, младший целитель с правом практики, рискнуть чьей-то жизнью? Нет-нет, это слишком экспериментальная методика. Проклятие. Я не была ни тёмным магом, ни исчадьем изнанки. Я не была даже психиологом. И понятия не имела, что делать в таких запущенных случаях. Туман ориентиром стелившийся по замшелой дорожке привёл меня к высокому чёрному обелиску, потрескавшемуся местами разрушенному. Из постамента, вздыбливая корнями землю и камни, росло старое дерево. И всё. Больше ничего. За мной был лес и призрачный город. Впереди ровная серая пустыня. «Где Серрайс?» — выкрикнула в пустоту, потирая обожжённую кожу на предплечье. «Вы не можете его просто так забрать. Он ещё живой. Его место наверху!» С обидой стукнула по обелиську, отцарапывая ладонь осколы. «Больно, но уже к харам». Стукнула ещё и ещё окровавленным кулаком, оставляя тёмные разводы на глянцевой черноте. «До Чили и Мейры, Марибо Браксарда, приветствую тебя!» Прозвучало в моих мыслях. Со свистящим вдохом я оторвала руку от камня. Почудится же! Дерево приветливо покачало ветвями, пока я вытирала ладонью юбку. Из-за обелиска мы из с сплелись высокие кованые ворота. «Куда вы забрали Кейра Райса?» «Ответьте, прошу», — допытывалась, глядя то на чёрное небо, то на серую землю, не зная, от кого требовать ответов. И с отчаянием тонущего моряка, понимая, что сейчас от Дреной Эшерской и сама бы не отказалась. «Его чёрная душа всегда желанная гость в наших домах», — уклончиво ответила. «Дерево?» «Вы нарушаете древний закон. У каждого своя сторона. Нарушают же? Райс стороны живой, хоть и выглядит временами, как из исчадие. Я силой пихнула ворота, сотканные из тумана. Но при этом совершенно непрошибаемые. Его чёрная душа тяготит Эрин. Мы окажем миру услугу. Она не чёрная. Это просто аура мага, пробубнила сосредоточенно. Она подавляет, да, сочится из глаз, пробирает до дрожи. Неуютно, понимаю. Но это совсем не то. Вина прошелестели из-за ворот. Вина, согласилась дерево. Закон не будет нарушен. На нём вина за смерть двенадцати человек. Его там даже не было. Я не была знакома с судебной системой изнанки, но происходящее выглядело беспределом. Понятно, что у Райса давние счёты с исчадиями мрака. Но с какой стати высохший тур решает, кто виновен, а кто нет? «Грех рода никто не оплатил», — хрипло пояснил глянцевый камень. «Дети за отцов». Внуки за дедов. Кей Райс — единственный представитель рода в Эрине. Каждый несёт своё бремя, — покивала сухая крона. И бремя своего рода. Это прошлое, давно забытое. Хоть тарлинцы и продолжают обходить те руины стороной, да. Время оплаты всегда приходит, от него не сбежать. С присвистом прошелестел из-за ворот невидимый собеседник. «Иди своей дорогой, дитя, возвращайся на свою сторону». Я растерянно присела на каменный подиум и судорожно вдохнула. «Вы не можете его убить», — упрямо прошептала, набрав воздуха в грудь. «Есть препятствие. «Для тьмы нет преград, кроме света». Философски не согласилась древо. «Он связан со мной, видите?» — потрясла рукой Кхара знает кому, показывая символы на коже. «Визарийская привязка. Древняя, как само мироздание. Если вы меня не пропустите, к нему я умру прямо тут, перед вашими воротами. Вот здесь, на камешке. По вашей вине». Я с усердием покивала, удобнее размещаясь у подножия обелиска. Не была уверена, что блефую. В груди жегло, внутренности заполнялись тоской. Я действительно чувствовала себя очень дурно, но вряд ли хуже, чем Райс. «Глупое дитя». Зачем свету цепляться за тьму? Оборви связь сама, пока это возможно. Не дождётесь, это неправильное решение. И если вы с ним что-то сделаете...» Пробормотала растерянно. «В моих целительских книжках про это не было, но почти уверена, что я тоже умру. Тогда вы точно нарушите древний закон, так?» Почему в целительстве для чайников не имелось главы о том, как вести переговоры с мраком? Я не была уверена, что давлю на верные болевые точки. И вообще голова шла кругом. Лисси Лонгвуд общалась не с кем-нибудь, а с высохшим Туром, чёрным камнем и призраком за воротами. И еще ещё Граймсу советовала не налегать на тоники. «Грехи твоего рода оплачены», — задумчиво кивнула дерево. «Нам нет проку от твоей души. Пока что». «Так отпустите нас! Сегодня!» Взмолилась, растирая похолодевшие щёки. «Уверяю, Райс ещё не раз провалится в вашу бездну. Его эшерское не пои, и только к разрыву прогуляться». Поздно, дитя. В главном зале подношению уже идут торги за его чёрную душу. С неправдоподобной жалостью сообщила древа. «Торги? За душу? Да просто окхареть!» «Ох, Лисе, не стоило тебе завидовать приключениям и намерянок. Пустите хотя бы». «Точно ли я хочу туда попасть?» И своими глазами увидеть, как мерзкие твари с щупальцами соревнуются за жизнь тёмного магистра. Точнее, за право лишить его этой жизни и обратить мраком. «Хочешь выторговать его себе? А что предложишь взамен?» С интересом спросил невидимый призрак изнанки. «Капля крови, оставленная на алтаре, даёт тебе право войти в зал подношений и участвовать в торгах. «Хочу участвовать», — сообщила дрожащим голосом и поднялась с камня. И ворота передо мной беззвучно распахнулись. Едва я шагнула за выкованные из заслон, пустыни обрела очертания тёмного леса. Но не анжарского, а скорее лептоунского. Того самого, по которому мы с сиром Тайли и райсом пару часов назад. Вывод этот я делала из простого наблюдения. Сейчас мои глаза упирались в круглый валун прикрывающий вход в подземный храм. В тот самый храм, в который я уже спустилась. А потом упала ещё ниже, в глубину бездны. Невидимый привратник собрался из серой дымки и приобрёл черты человека. Молодого мужчины в старинном мундире, какие носили лет двести назад. Жестом он указывал на сдвинутый валун. Мол, топай вниз, пока без тебя глупая душа не сторговались. У самого входа буйно разросся чешуйчатый черноягодник. Странно, тут он выглядел так же, как и с нашей стороны. Редкое растение, не в каждой даже целительской книге упоминается. Я осторожно перешагнула бархатистые заросли и ступила на уцелевшую лестницу. Можно ли дважды спуститься в одно место, ни разу не поднявшись? Выходит, можно. Но и место было другим. Потолочный свод был собран из круглых витражей, по периметру подземного храма стояли золотые статуи. Здесь они казались тёмно-серыми, но по глянцу легко узнавался драгоценный металл. У стен громоздились туманные стеллажи с книгами, столы с кувшинами, мраморные чаши для омовения. До разрушения храма Миры был истинно великолепен. Только один предмет интерьера совсем не радовал взор. На целюхоньком алтаре лежало главное подношение богини — Сир Кейр Райс, собственной благословенной персоной, чуть заляпанный местным болотом. Его мерцающий звёздами плащ свисал с обеих сторон чёрного камня, стелился волнами по полу. Участники торгов бродили вокруг, сотрясая воздух свистящим уу, у у и колыхаясь своими изменчивыми телами. Некоторые исчадия мрака выглядели почти людьми — У других имелось запредельное количество щупалец. Иногда они подходили к камню, что-то шептали и бросали к подножию предметы, скрытые тенью. На меня внимание не обращали, словно визиты младших целительниц и Старлина тут были делом обычным и малозанимательным. Ноги дрожали, сердце тарахтело, как старенький сломанный воежор. Я давила в себе крики, старательно делая вид, что всё в порядке вещей. Мол, щупальца и щупальца, экая невидаль, Хотя от такого бардака в жизни Алисы Лонгвуд ещё не случалось. Огибая каждого из существ по большой дуге и наматывая растянувшуюся серебряную нить на запястье, я кое-как пробралась к алтарю. «Боги Эрина, что они сделали с магистром?» Тот выглядел катастрофически неживым. То есть, попадя он на моё дежурство в приёмный покой, я бы послала его в другую магическую инстанцию. Мрак чёрными лентами оплёл бледную кожу. Вены налились тёмным ядом. Очень жестокая кара за то, чего даже не совершал. Вот зачем Райс полез в храм среди ночи? Что за кошмарная привычка нырять во мрак без оглядки, не думая о последствиях? Отдавать всего себя целиком, растворяясь в пыль в гадких болотах. Ох, я бы много всякого высказала ему сейчас, будь он в сознании. Си Райс. Кейр прошептала, аккуратно дёргая магистра за воротник и нащупывая вену на холодной шее. «Не мог же он быть совсем мёртвым?» «Это я. Я пришла, чтобы...» «Выторговать вашу чёрную душу у твари-изнанки? Как-то так, да?» Никто меня не отпихнул, не обругал за нарушение порядка. Видимо, предмет торгов было разрешено ощупывать и осматривать всем участникам. Но кроме меня желающих не нашлось. Или они по пути сюда нащупались, доведя крепкого мага до обморочной бледности? У тебя связь, препятствия, преимущества. Назначь хорошую цену. Просвистел теневой привратник мне в затылок, и я от неожиданности подпрыгнула метра на два. Уверена, изнанке меня так же, как и наверху, ждал глубокий обморок от любого прикосновения к тёмной сущности. «Но у меня ничего с собой нет», — призналась шёпотом. Обычно предлагают невинность старшей дочери рода или сокровища из тайных подземелий, диковинные артефакты из иных миров или сильную искру старшего сына. Сколько отличных идей, и ни одна не подходит. Ни невинности, ни артефактов у меня в кармане не завалялось. Змейка и та убежала, оставив лишь нерушимый след. Ещё можно сердце. Оно, правда, сразу почернеет. Накидывал варианты привратник. Жалко, твое так ярко и вкусно бьется. Он дорог тебе? Да я жить без него не могу, раздраженно заявила, потирая запястье. Ты осмелилась спуститься глубже. Будет глупо уходить ни с чем. Просвистел ветер позади меня, и тень привратника исчезла. Я слышала шепоток вокруг. Даже понимала некоторые фразы, скрытые за однообразным у Все обсуждали магистра, который сам сглупил и пересёк запретную черту. Добровольно пришёл в гости к тьме, которая, уж понятно, не откажется от столь щедрого подношения. Кажется, они торговались за право подарить его душу своей жуткой матушке. «Ты жива, ты можешь дать то, чего нет у других, и более никогда не будет». Вернулся свист в моё ухо. Кровь, волос, услугу и обещание. Кому услугу? Какое обещание? Странная у них тут валюта. Я растерянно замотала головой, разыскивая общительную тень, но боясь отойти от магистра. Разве это имеет значение? Или плати, или уходи. Я не могу уйти. Потрясла серебряной ниточкой, что тянулась от руки а будто бы от сердца. Так оно болело. От одной мысли, что райс останется валяться на этом камне, оплетённой чёрными венами, оно разрывалось в клочья. Ох уж эти брачные узы. Но какую услугу у меня попросят? И какое обещание потребуют? Зачем им мои волосы, а кровь? Что в том ценного? Это единственное, что удерживает тебя тут, наизнанке бытия шепот скользил холодной змейкой по моему затылку. «Тогда просто порви и сбеги. Ты ведь умеешь бегать, Алиса, Лонгвуд. Связь тянет тебя во мрак, а ты на неё даже не соглашалась. Порви, порви». Комок застрял в горле, не дав высказать протест. Я молча слушала искушающий шепот, призывающий к очередному малодушному побегу, к неправильному решению. «Порви, порви, брось его тут», шептали вокруг тени, потирая щупальца. «Причини ему боль. Пусть она останется с ним наизнанке навсегда. Я дам кровь и волосы, и услугу с обещанием. За душу Кейра Райса, и за тело тоже». Я окинула убийственным взглядом и без меня мёртвого магистра. Схватилась за локон и потрясла над алтарём. «Нужно много? Нужно сколько?» Не помешала бы консультация местного мага-юриста. Они ведь мне целиком, магистра, отдадут они душу и тело по отдельности. Не уверена, что Граймс сможет их совместить. Это уже не целительство, а древняя некромантия какая-то. «Сколько дашь? Ставка твоя» свистел привратник, он же, видимо, распорядитель торгов. Оплата вперёд. Голова пухла от происходящего вокруг кошмара. И не покидало ощущение, что я творю нечто глупое, необдуманное. Но и не творить я не могла. Стоило лишь взглянуть на выдающийся нос, в местном свете казавшийся тёмно-сером. На побелевшие щёки, на хмурые брови, утратившие всякую подвижность. Хорошо бы это был просто дурной сон про мёртвого магистра. Жмурись от неприятных ощущений, я распорола себе многострадальную ладонь обострый острый угол алтаря. Судя по чёрным следам от капель, он был заточен именно для таких жертвенных нужд. Отрезала несколько тонких прядей и бросила к подножию. Рыжей лентой локон опустился на камни и вспыхнул огнём. «Ставка принята». Певучи прошелестел тень привратник. «Ну и какая услуга?» спросила у него обречённо, чувствуя, что уж вляпалось так вляпалось. самое интересное, самое. -ш -ш. тень превратника натурально сдулась у меня на глазах, как лопнувший серый шар, наполненный дымом. резкий порыв ветра раздул плащ райса, потянул мага с алтаря. участники торгов разлетелись, кто куда. И я в панике присела и закрылась руками. Если твари изнанки чего-то испугались, то и мне стоит. С ладони неприятно текло. Тёплые капли падали на зелёную юбку. За прогулку я успела забыть, что платье на самом деле розовое. Стены хрома опасно вибрировали, пол подо мной ходил ходуном. Словно тут намеревался случиться ещё один разрыв, теперь уже с этой стороны. Тело магистра почти сползло с алтаря, и я решила ему помочь. Покрепче ухватилась за плащ и потащила на себя. «Да ради святого Кхара!» — дёрнула в сердцах окаменелого мага, прикипевшего, видать, к изнанке. Сладко-горький ветер помогал мне, подталкивая райса с другой стороны. Наконец магистр свалился с алтаря вниз, и нас обоих накрыло его плащом. Окутало первозданной тьмой. Отмахиваясь от липкой ткани, я попыталась сесть. Проморгалась, стряхнула волосы с лица. И обнаружила нас лежащими посреди пустыни. Ни храма, ни леса, ни ворот, ни валуна. Даже чёрный обелиск испарился. Что за варховщина? Всхлипнула, теряя остатки душевного равновесия. Магистр всё ещё был неживой. Если в нём и теплилась жизнь, то где-то очень глубоко, погребённая под слоями мрака. Он даже дышать не пытался пугал меня своей бледностью и глаз не открывал. Словом, совершенно ничем мне не помогал. «Ох, сиррай, сильно живо насолили тьме!» — ворчала, расстёгивая на нём рубашку и запуская в тело несколько целительских пульсаров второго уровня. Этим, с щупальцами, так сражались за шанс подарить ей вашу душу. Похоже, нам крепко повезло, что сама она отлучилась. И куда только может подеваться тьма с изнанки. «Очнитесь немедленно. Видит Варх, вы и не с таким справлялись. У вас уже иммунитет должен был выработаться. От смерти». Я стёрла чёрное пятно с выдающегося носа, смахнула мокрую прядь с лба На практике в Тарленской лечебнице нас учили возвращать людей буквально с того света. Я уже перепробовала все методики, какие вспомнила. Ни одна не помогла. Но ниточка, стягивавшая наше запястье, всё ещё серебрелась танцевала в воздухе, наматываясь то на его руку, то на мою. «А это что-то дозначило, так?» «Я вас поцелую», — предупредила мужчину, чтобы сильно не пугался. «В целительских целях это лечение. Потом вы обязаны очнуться, ясно?» Я читала сказку про спящего принца, но на наследника престола Райс не тянул, ни к не тянул. Скорее, на заведующего королевскими болотами или вроде того. Убедившись, что ему всё ясно, я припала к губам. Холодным и серым. Попыталась их согреть. Нетрадиционным методом, катастрофически ненаучным. И с... Рай с шипением втянул воздух и распахнул глаза. Увидел меня, проморгался. Какого варха тут происходит? Вика. Я поджала губы и придала себе серьёзный вид. Словно они губы эти успели позабыть щекотную прохладу чужого рта. Райс выглядел обескураженным и, что примечательно, живым. До чего странная медицина ей варху, но я начинала к ней привыкать. Что вы помните последним? Вопрос был из анкеты, выданной мне в центре адаптации на Если следовать стандартному протоколу, может, порядка в моей жизни прибавится. Мы искали выход со знамки выдавила из себя Райс, поднял руку и потер свое лицо. Остановился пальцами на губах, с подозрением ощупал, пытаясь улечить меня в экспериментальной методике. «Так давайте продолжим это увлекательное занятие». Предложила с воодушевлением, выбралась из его плаща и решительно встала. «Сами говорили, надо скорее убираться отсюда. Вы сможете устроить разрыв?» «А у вас больше нет возражений на этот счет, мисс Вика?» Чёрные глаза с интересом сощурились, и магистр сел. «Нет, что вы! Рвите, где пожелаете!» Замахала руками, демонстрируя ему девственно чистую пустыню. «Здесь не помешает какой-нибудь фонтан, да? Вид несколько удручающий». «Предлагаете основать ещё один туманный город?» «Смелая идея». Я слышал у хавранок прекрасная фантазия. Он поднялся и отряхнул чёрное одеяние. Это место вполне подойдёт. Тут сталкиваются энергии. Внутри меня отчаянно хлюпало. Наружу рвалось много всякого невысказанного. Но я лишь стёрла влагу с щеки. Это всё-таки хорошо, что распорядитель не обманул и выдал мне полный комплект магистра Райса. А то я уже было сомневаться начала. Бросая на меня колючие взгляды, Кейер соорудил в воздухе цепочку символов. Они вспыхнули фиолетовым, но тут же закутались в чёрную дымку. Я замерла настороженно, Что если его магии не хватит, и мы застрянем тут до конца? Подойди ближе. Райс подтянул меня к себе. Сильно ближе, чем я рассчитывала. Сковырнул с зажима на воротнике жёлтый камень и решительно втоптал его в сухую землю. Она тут же вздрогнула, пошла трещинами и стала обваливаться прямо под нами. «Мокро», — сообщила магистру в подмышку. «Мокро». Согласился Хрипло, не торопясь меня отпускать. Ноги по колену утопали в холодной воде. Розовая юбка липла к коленям. Мы снова вляпались в какое-то болото. Разрыв материи пришёлся прямо по центру фонтана четырёх стихий. Лептоунская, между прочим, достопримечательность. К счастью, на ночь его выключали, оставляя лишь камерную фиолетовую подсветку так что краны бездействовали, и струи, обычно бившие в воздух на несколько метров, не пытались промочить нас до нитки. Разрыв вышел аккуратным, едва заметным. Брайс торопливо его заштопал, не оставив на материи даже шрама. Сам фонтан не разрушился, погнулась лишь пара кранов. Но не удивлюсь, если чёрная копия достопримечательности только что возникла с той стороны, ровно посреди пустыни. Стоя по колено в воде, я нервно помахала припозднившемуся водителю общественного выезжора. У парня от изумления соломинка изо рта вывалилась. Кажется, таких тварей изнанки Эйрин ещё не видывал.